С дома, вряд ли поймет того, кто учился в спецшколе, тот, у кого есть хороший жизненный план, вряд ли будет думать о чем-то другом. Ждем лето в старых квартирах В старых квартирах, где есть свет, газ, телефон, горячая вода Радио, точка, пол, банкет, санузел, раздельный дом, кирпичный Одна семья, две семьи, три семьи Много подсобных помещений, первый и последний не предлагать Рядом с метро центр, центр Все говорят, что мы вместе Все говорят, но немногие знают в каком А из наших труп идёт необычный дым Стой, опасная зона, работа в мозгах Jag vill inte.